Кейтилин. Встречу назначили на зеленом лугу, где торчали бледно-серые грибы и пни недавно срубленных деревьев. Мы первые, Меледи, заметил Хели Смолин. Они были здесь одни между двух армий. Знамя с лютоволком Старков трепетало у Хела на пике. Отсюда не было видно моря, но Кейтилин чувствовала, что оно близко. Ветер дующий с востока нес...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 Роб послал меня на юг вести переговоры от его имени. Это самое я и делаю. Она знала, что заключить мир между двумя братьями будет нелегко, но ради блага королевства она должна попытаться. За мокрыми от дождя полями и грядами каменистых холмов выселся спиной к невидимому морю замок Штормовой предел. Под этой громадой бледно-серого камня осадная армия лорда Станиса Сабаратеона походила на мышей со знаменами песнях говорилось, что штормовой предел построил в стародавние времена Дюран, первый штормовой король, завоевавший любовь прекрасной Элинеи, дочери морского бога и богини ветра. В их свадебную ночь Элинея отдала свое девичество смертному, чем и себя обрекла на участь смертной, а ее опечаленные родители в гневе наслали ветер и воды на жилище Дюрана. Его друзья, братья,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 Из небольшого лагеря, аккуратно разбитого под стенами замка, медленным шагом выехали двое всадников. Это должно быть король Станис? Несомненно. Кейтлин смотрела, как они приближаются. Это определенно должен быть Станис. Но едет он не под знаменем баратеонов. Стяг у него ярко-желтый, а не густо-золотой, как штандарты Ренли, а эмблема на нем красная, хотя различить ее пока невозможно. Ренли приедет последним —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 «А мы, изменники, все без исключения, какие бы благие побуждения нами не руководили». «Ты должен извинить, леди Кейтлин Станис», — засмеялся Ренли. «Она едет верхом от самого Реверана и, боюсь, не читала твоего письмеца». джоффри не сын моего брата», — заявил Станис. «И Томмен тоже. Они бастарды, как и девочка. Все трое — гнусный плод кровосмешения».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 «Ты думаешь, он умер своей смертью? Слепец несчастный!» Сердце я отравила его, боясь разоблачения. «Лорд Джон!» — собрал некоторые улики, которые, без сомнения, погибли вместе с ним. «Весьма плачевно!» Кейтлин вспомнила, стараясь сложить вместе кусочки головоломки. «Моя сестра Лиза обвиняла королеву в убийстве своего мужа в письме, которое прислала мне в Винтерфелл, Но позже в орлином гнезде она возложила вину на брата королевы, Тириона. «Если вы вступили в змеиное гнездо, разве важно, которое ужалит вас первой?» — фыркнул Станис. «Все эти фразы насчет змеи и кровосмешения очень занятны, но ничего не меняют. Возможно, у тебя и больше прав, Станис. Зато у меня армия больше». Ренли сунул руку за пазуху.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 а не дразнить друг друга. Отказываться от персика — вот чего не следует делать. Ренли выбросил косточку. Тебе ведь может больше не представиться случая? Жизнь коротка останется. Как говорят старки, зима близко. Он вытер рот ладонью. Угроз я тоже выслушивать не желаю. Это не угроза, — отрезал Ренли. Если уж я возьмусь угрожать...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 Не удостоив Ренли ответом, повернулся и поскакал прочь, но красная жрица задержалась еще на миг. «Советую вам покаяться в своих грехах, лорд Ренли», сказала она и последовала за Станисом. Кейтлин и лорд Ренли вернулись в лагерь, где его тысячи и ее горстка ждали их возвращения. «Это было забавно, хотя большой пользы не принесло», проронил Ренли. «Вот бы и мне такой меч». Впрочем, Лорес, несомненно, поднесет мне его в дар после битвы. Я сожалею, что до этого дошло. — Уж очень весело выражаете вы свое сожаление, — сказала Кейтлин, чье огорчение было непритворным. — В самом деле? — Что ж, пусть так. Станис должен сознаться не из тех братьев, которых любят. Как вы думаете, его сказка правдива? Если Джоффри отродье цареубийцы, то законный наследник — ваш брат. — Да, пока он жив.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 «Нет короля без порока, миледи!» — засмеялся Ренли. Кейтлин чувствовала большую усталость. Все было напрасно. Братья-братеоны потопят друг друга в крови, и ее сын останется с ланистерами один на один. А она бессильна это остановить. «Давно пора мне вернуться в Риверран и закрыть глаза отцу», — подумала она. «Это, по крайней мере, в моих силах. Пусть я плохая посланница, зато хорошая плакальщица».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 Ренли же отверг этот выбор в своем упрямом стремлении поскорее сцепиться с братом. И провизия, и фураж, все осталось в нескольких дневных переходах позади с повозками, мулами и валами. Он должен вступить в бой немедленно, иначе они начнут голодать. Кейтилин, отдав лошадей Хейлу Молину, направилась вместе с Ренли к королевскому шатру в середине лагеря.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 «Я не вижу нужды давать сражения здесь», — заметил лорд Матис Рован. «В замке сильный гарнизон, основательный запас провизии, сир Кортни Пенрос, опытный командир, и не построен еще такой требюшет, который проломил бы стену штормового предела. Пусть лорд Станис держит свою осаду. Ничего хорошего это ему не принесет. А пока он сидит здесь голодный, холодный и без надежды на успех, мы возьмем Королевскую гавань». И дадим повод говорить, что я испугался встретиться со Станисом лицом к лицу? Только дураки могут сказать такое, возразил лорд Матис. А вы что скажете? Обратился Ренли к остальным. Я скажу, что Станис для вас опасен, объявил лорд Рендил Тарли. Если оставить его в покое, он окрепнет, в то время как наши силы после сражения уменьшатся. Ланнистеров в один день не побьешь. К тому времени, когда вы с ним разделаетесь, лорд Станис может стать столь же сильным, как вы. Или еще сильнее. Все прочие хором выразили свое одобрение. Король явно остался доволен этим. Хорошо. Будем сражаться. Я подвела роба, как раньше Неда, — подумала Кейтлин. — Милорд, — сказала она Ренли. — Коль скоро вы решили дать сражение, мне здесь более нечего делать. Прошу вашего разрешения вернуться в Риверан.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 — Позвольте съездить туда и помолиться. — Как вам будет угодно. — Сир робер дайте леди Старк скорт чтобы проводить ее до септы, и позаботьтесь, чтобы перед рассветом она вернулась к нам. — Вам-то уже не мешало бы помолиться, — заметила Кейтлин. — За победу? — За неспослание мудрости. — Останься, лорас и помолись со мной, — засмеялся Ренли. Я так давно этого не делал, что уж и позабыл как надо, а остальные к рассвету должны быть на местах в доспехах при оружии и конные. Это утро запомнится станису надолго. Когда Кейтлин вышла из шатра, уже смеркалась. Сир Робер Ройс шел рядом с ней. Она знала его не слишком хорошо, один из сыновей бронзового Джона, красивый на свой грубоватый лад, довольно известный турнирный боец.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 Мой лорд-отец обязан верностью леди Лизе, как и его наследник. Второй сын ищет славы там, где может, а турниры человеку со временем надоедают. Ему наверняка не больше 21 года, ровесник королю, но ее король, ее роб в свои 15 умнее, чем этот юноша. По крайней мере, Кейтлин хотелось в это верить. В отведенном ему уголке лагеря Шат крошил морковку в котелок. Хел Молин играл в кости с тремя своими винтерфелцами. Люкас Блэквуд точил кинжал. — Леди Старк, — сказал он, увидев ее, — Молин говорит, что на рассвете будет бой. — Это правда, — ответила она, — эки длинный язык у этого Хелла. Ну и что же, будем биться или убежим? — Мы будем молиться, Люкас. Молиться.